Темно, пусто, как долго идти в кандалах, как трудно идти в кандалах. Горит костер на краю оврага, леденит и находится бок мерзлая жесткая земля.